Глава 21. Варя. Происходит что-то странное, когда Алексей ко мне прикасается. Я сразу чувствую себя сильной и способной справиться с любым испытанием. Этот жуткий человек снова проверял, способна ли я противостоять ему в одиночку. Не способна. Он намного меня сильнее. Мы как удав и кролик. Я кролик, у которого нет шансов. Не знаю, как Алексей меня нашел. Догадываюсь, но сейчас это неважно. Самое главное, он здесь. Мне удается восстановить свои заслоны, и нескончаемый гул голосов в голове остановлен. Как маленькие, на мгновение, мы переплетаем пальцы под столом, чтобы этого никто не увидел. Особенно большой, грозный трук Логинова, сидящий сейчас напротив меня, и испепеляющий своими зелеными глазами. В который раз убеждаюсь, как же легко это происходит со всеми, кроме Алексея. Только с ним мои видения слабы. Со всеми остальными мир прозрачен. С улыбкой жду реакции этого огромного мужчины, который скрежещет зубами и переваривает информацию. Мне даже интересно, как он отреагирует. Обычно меня боялись и мужчины, и женщины. «Я тебе потом объясню, Пётр». Логинов даже не смотрит в сторону друга, с меня в глаз не спускает. Неужели что-то заподозрил? Вроде веду себя как обычно, немного нагло и самоуверенно. Только руки немного дрожат, но пока ничего не могу с этим поделать. «Сейчас свободен, и можешь умматывать по своим делам». «Можно мне тоже кофе?» Петр поднимает руку и подзывает официанта. Я улыбаюсь уже шире. У Логинова смелые друзья. И это мне нравится. Прости, что сразу не представился, Петр. Очень приятно познакомиться. Варвара. Протягиваю свою руку в ответ, и она тонет в его огромной шершавой ладони. А как мне приятно. Пошел вон, Горянский. Алексей рычит эти слова, а Пётр нисколько не испугался. Конечно, такая громила никого не боится. — Скажи, Варя, а давно ты знакома с этим сухарём? — Буквально несколько дней. — Откуда ты узнала про мою жену? Вместо ответа постукиваю себя по виску пальцем. До сих пор перед глазами стоит видение, где Пётр нежно кладёт руки на большой живот своей беременной жены. Она такая маленькая и хрупкая по сравнению с ним. Даже через призму видения меня трясет от их глубоких чувств. А ее японская внешность завораживает. Этого не может быть. Я только фыркаю в ответ и делаю глоток кофе. И кому ничего доказывать не собираюсь. Пусть что хочет, то и думает. Ты уходить собираешься или тебе помочь? Грозно ворчит Логинов, а я думаю, все, он не жилец. Когда я подумала, что они сейчас набросятся друг на друга, Пётр рассмеялся. «До встречи сегодня вечером в клубе у Кости!» «Договорились!» «Пока, Варвара, рад был познакомиться!» Пётр улыбнулся какой-то мальчишеской улыбкой, махнул рукой и ушёл. «Какие интересные у Алексея друзья! Что Кости, что Пётр!» «Зачем ты провоцируешь людей?» Я так и знала, что Логинов что-нибудь подобное спросит. Только глаза закатила. И пусть его слова попахивают занудством, но руку мою он снова пленил. И начал тихонько поглаживать большим пальцем запястье. Я не думала, что моя рука в этом месте так чувствительна. Волны наслаждения расходятся по всему телу и заставляют забывать о том, что произошло в этом торговом центре буквально 15 минут назад. Я не расскажу об этом Алексею. Он не поймёт и не поверит. Он до сих пор скептически воспринимает мой дар. Наверняка думает, что это просто случайность. А тут человек. Изверг. Талант левее меня в тысячу раз. Да и готова ли я подвергать его жизнь опасности? Отвожу взгляд. Не могу смотреть Алексею в глаза. У него слишком развита интуиция. Мне кажется, он понял, что со мной что-то произошло, только без подробностей. Чтобы отвлечь, переползаю к нему на колени и соблазнительно улыбаюсь вместо ответа. трус носим об его нос. Варвара, мы в торговом центре, в общественном месте, и на нас смотрят тысячи людей. Никто на нас не смотрит, генерал. Расслабься. Ворчит, но, тем не менее, со своих колен не снимает. Что мне делать? Как мне поступить? Готова ли я подвергнуть Алексея опасности? Моего Алексея, сурового и неприступного. «Можно мне эспрессо?» — говорит он официанту за моей спиной, а потом смотрит на меня таким пронизывающим взглядом, словно пытается что-то понять. «Варя, как ты попала в краснодарскую группировку Николая Молотова?» Я думала, что смогла отвлечь моего генерала. Думала, он сейчас расстроен, что мы не дома в кровати, а его интересует работа. Грустно улыбаюсь и отвечаю на вопрос. Я чувствую странную связь с ним. Давно уже. Доктор Зло не сразу заметил, что я реагирую на его преступление. Но потом понял. Эти голоса я слышу сильнее. Голоса его жертв... Их почти невозможно заглушить. А самое главное — его невозможно поймать. Ни одного преступления он не совершил своими руками. Это очень сильный медиум и телепат. Не верю, что рассказывают о тебе. А насчет Краснодара я просто увидела у себя в голове картинку. Название улицы и номер дома. И то, что там творилось, увидела. И позвонила в полицию. Была там, чтобы их остановить всех зомбированных преступников, которые собирались отправить девочек на органы, поглумившись над ними перед этим. «Продолжай», — говорит Алексей, когда я на миг перевела дух. Он делает глоток кофе и, выжидающий, на меня смотрит. «В вашем городе повторился такой же сценарий. Он словно проверял, что я снова это сделаю». «Не знаю, говорит ли Алексей о том, что этот преступник живет здесь. Он совсем рядом». Видимо, поэтому решил здесь наследить, чтобы я сама к нему приехала. Не пришлось за мной гоняться по всей России. Не готова пока сказать об этом. Кто это он? Я даже имени его не знаю. Почему ты думаешь, что именно он преступник? Люди, которых мы задержали, вовсе не невинные жертвы. По их словам, прекрасно понимали, что делали. Он оставляет след, который для меня очевиден. Мерзкий шлейф своих преступлений. Эту энергетику я не спутаю ни с какой другой. Она одинаковая от этих преступников. И это не их энергетика, чужая. Одного человека. Так странно. Мы ведем такой серьезный разговор в шумном зале торгового центра. Люди спешат мимо нас по своим делам, а те, кто сидят за соседними столиками, совсем не обращают на нас внимания. Наш разговор очень тихий. А еще я чувствую, что Логинов мне не верит до конца. Сомневается. И это оказывается очень больно. То есть имени организатора ты не знаешь? Снова уточняет. Его имя вам ничего не даст. Качаю головой, так как Алексей ничего не понял. У вас не будет ни единого доказательства его причастности. Позволь мне судить об этом. Я уже два раза сказала, что не знаю его имени. Почему-то решаю не говорить Алексею, что теперь мне известно, как он выглядит и что он рядом. Нет, из торгового центра он ушел почти сразу, лишь напугав меня. Он живет в этом городе, и мне осталось совсем немного времени, чтобы выяснить адрес. Я не хочу, чтобы ты куда-то уходила без моего разрешения. Я свободная женщина. Что хочу, то и делаю». Алексей поймет, что мне нельзя приказывать. Тогда я абсолютно противоположное делать начинаю. Характер такой. Я не запрещаю тебе делать то, что ты хочешь. Я лишь прошу ставить меня в известность. Я не могу дать это обещание. Вернее, не смогу его выполнить. Хорошо, я обещаю. Вру не моргнув глазом. Отлично. Он смотрит скептически на меня. Словно не верит. Правильно и делает. Сейчас мне нужно на работу. Я могу довести тебя до дома. Я почему-то знаю, что Логинов не уйдет отсюда без меня. Хорошо. Подожди меня у машины. Я сейчас кое-что куплю и подойду. Десятая стоянка. Даю тебе двадцать минут. Он расплачивается за наш кофе и уходит, не оглядываясь. «Погуляла по магазинам», называется.